Егор Серебрянский, Оксана Алексеева. Наследник Черного престола. Пролог. Черный лорд умер, да здравствует Черный лорд. Опять. произнес первый хуаси, равнодушно разглядывая ногти. Друзья, я начинаю подозревать нас в преступной халатности. Тринадцатый хуаси, самый дряхлый и самый слабый маг из всех советников. Нервно дернул плечом. «Ваш тон неприемлем, господин Ноэ. Наша вина или нет, но это катастрофа». «Вы правы, правы, господин Таш. За моим равнодушием скрывается страх и трепет. Просто нет смысла паниковать внешне, если только ваше самолюбие бледностью лица потешить». Он дождался, пока тринадцатый смущенно умолкнет и отведет взгляд. Затем продолжил. «Для истерики нет оснований». Для нее вообще никогда нет оснований. Но господин Таш в чем-то прав. Это катастрофа. Такого же никогда не было, чтобы черные лорды мерли, как мухи». «Было», — занудно поправил господин Кир, пятый советник и главный любитель покопаться в архивах. тысяч семьсот лет назад. Падение династии Ларе. Правитель не оставил завещания с полным списком наследников». а все известные его сыновья вскоре скончались к счастью хуаси тогда смогли выкрутиться и все таки отыскать обладателя черной крови но династия как сами понимаете все таки сменилась с тех пор к власти и пришли корды вот только мир не рухнул уточнил ноэ все так же лениво глупый вопрос при всем уважении не рухнул как видите но был на грани И мы с вами сейчас, если позволите, в нескольких месяцах до этой точки». Двенадцатый советник все же не сдержался и громко хлюпнул носом. Но я поморщился, справедливо полагая, что Хоаси не имеет права быть такими жалкими. Если надвигается конец мира, надо искать пути предотвращения, а не носами шмыгать. Если конец неотвратим, то уж с чистой совестью расслабиться и дожить с миром остатки его дней. Нос в этом процессе тоже не участвует. Поэтому Ноэ выпрямился, откинул темный капюшон и заговорил строже. «У нас, в отличие от тех Хуаси, список имеется. Конечно, это плохой вариант, но спасибо покойному лорду, он был весьма любвеобилен. Два его сына умерли в течение двух недель от ядов. Думаю, это дело рук кого-то, кто идет в этом списке дальше». Следующим значится его черное высочество Зиак. Предлагаю не рассматривать его в качестве подозреваемого. Советники только усмехнулись. Само собой, девятимесячного Зиака сложно подозревать в организации отравлений предшествующих наследников. А вот за Зиаком разворачивается список из двух десятков мужских имен, все разного возраста и статуса. Но умерший правитель не просто так писал их в этом порядке. настоящей власти готовили только первого. Его отравили через десять дней после начала правления. Труп следующего лорда сожгли сегодня утром. И отравителем мог быть любой, значащийся на пергаменте, который держал в руке первый хуаси. «Я больше скажу», — подал голос седьмой советник. «Если мы коронуем Зиака, то наверняка и он не проживет больше недели. Пройдут...» Десятилетие, прежде чем мальчик, сможет за себя постоять. Уж если первый наследник, которого готовили к подобным вещам, не сумел... Вы правы, но я подался вперед. А время не ждет. Я предлагаю вернуться к разговору, который уже заводил после смерти первого дофина зла. «Немыслимо!» — прокряхтел девятый хааси. «Это мало того, что сложно осуществить, но и последствия могут быть еще более ужасающими», — подтвердил второй Хуаси. «Хуже падение Черного престола?» — Ноэв скинул брови. «На это возразить было нечего. Все присутствующие прекрасно знали, чем чревато промедление, и что случится, если Черный Трон так и не займет новый правитель. Изменения последуют не сразу». но непременно будут». А каждый из тринадцати темных хааси принес клятву держать мир на своих плечах, каких бы жертв это ни потребовало. Знал это иное, и на этот раз решил настаивать. «Мы пропустили его, уже нарушили список. Я предлагаю вернуться ко второй строчке престола наследия и короновать Киана из династии Кордов». Самый спокойный и неторопливый одиннадцатый Хуаси медленно кивнул и вышел вперед. «Боюсь, господин Ноэ излагает истину. Это мы допустили ошибку, пропустив Киана Корда. Он не подходит на роль правителя и мог участвовать в заговоре с еще меньшей вероятностью, чем младенец Зиак. По крайней мере, мы обязаны проработать и этот вариант». А что вам заговор? Пожал плечами Третий Хуаси. Мы ведь говорим о черном престоле. Так пусть его возьмет тот, у кого самая черная душа. Думаю, человек, убивающий собственных единокровных братьев, сможет держать зло в кулаке. Но я поморщился, но все же поразмыслил над предложением перед ответом. Не совсем так, господин Шур. Он есть зло, и это прекрасно. Но есть ли он ум и расчетливость? Почему не пришел в совет с этим предложением? Почему не выдвинул ни одного требования? Да будь я на его месте устроил бы террор и взял себе этот треклятый престол, раз могу сидеть на нем по праву крови. А он решил просто методично убивать всех наследников, пока до него очередь не дойдет. Прошу прощения, но это не самый простой и быстрый путь. Это путь труса или глупца. Вы точно хотите видеть на троне трусливого глупца Хуаси? Или того, кто предпочитает строить собственные планы без учета наших? Черному престолу нужен лорд, который первым делом не взывает к мудрости тринадцати? Кажется, проще будет разрушить мир, вообще никого на трон не пуская, чем подарить корону такому идиоту. С этим уже многие согласились, задумчиво закивали. Почти все присутствующие входили в Совет 13 еще при прадеде почившего лорда. Многие знали, что наследники зла часто не гнушаются никакими средствами. Но хитрость их должна быть умной, расчетливой. Хороший политик не стал бы воевать с Советом, прежде чем попытается договориться. От нынешнего заговорщика же можно ожидать чего угодно, вплоть до полного отказа от Совета в Хоасе. Чистое зло обязано быть умным, Оно не имеет права на ошибки и отсутствие грамотных стратегий, за которые и отвечают советники. Глупое зло, даже хуже тьфу умного добра. Вот только сомнений оставалось предостаточно. Снова их высказать осмелился господин Таш. А если Киан окажется вариантом еще хуже, все-таки он взрослел в совсем другой среде, но я встал, спонтанно оправляя длинную черную рясу. «У нас есть время, чтобы это проверить. Если мы договорились, конечно». «Договорились», — отозвался одиннадцатый советник. «Думаю, выбора все равно нет», — вздохнул пятый. «И лучше потратить время на поиски вариантов, чем на ожидание беды. Кто этим займется? Все тринадцать шорсир, бывшего лорда, до конца жизни в трауре, но для нашей задачи их можно будет использовать». «Нет, достаточно одной». И лучше взять кого-то из тех, кто служил старому лорду, я составлю ей компанию, удивил всех первых Хуаси. Дело чрезвычайно важное, потому я отправлюсь за океаном сам. Господин Таш, выберите из них самую лучшую. Они все идеальны, чуть склонил голову советник. Шарсир не умеет предавать, как и мы. Но если мы служим престолу зла, то шарсир. самому правителю. Уверен, будет несложно убедить одну из них, самую молодую, что если она поможет посадить на престол сына предыдущего господина, то тем самым отдаст долг его памяти. С этим проблем не возникнет. Каждая будет готова умереть за Киана, если правильно поставить цель. «Но ваше путешествие...» «Прошу прощения, господин Ноэ, я считаю мальчишеством». Второй советник тоже подошел ближе. «Я... я согласен». Пусть важнее задачи перед нами не стояла, но вы первый Хоаси Империи. Мы не открывали врата уже больше двадцати лет. Другие миры опасны и чужды. В том, где живет Киан, поговаривают, вообще нет магии. Вы будете беззащитны. И это при условии, что сможете пройти через врата. У нас нет черного лорда, чтобы он проконтролировал переход. А вас заменить сложнее, чем даже Киана Корда, если уж на то пошло. Ноэ улыбнулся. «Знаешь, Рои, я пережил уже четырех черных лордов, вел войны и побеждал свет, давал лучшие советы и праздновал торжество тьмы, и за это время немного устал. Я или посажу на престол Киана, или меня уже действительно пора заменить. Кстати, я ведь беру с собой шарсир, идеальную убийцу, так что вряд ли можно назвать меня беззащитным. «Возьмите всех шарсир, Ноя!» — воскликнул тот. При переходе хоть кто-то из них выживет». Но и подумал и покачал головой. «Будет слишком подозрительно, если они все разом исчезнут. Не приведем ли мы этим заговорщиков к наследнику сами?» Он, не дождавшись ответа, вышел из зала. Но я все еще был высок и строен. Никто из людей не смог бы представить его возраст. Древним стариком он был только под этой оболочкой. Да никто из людей не смел поднять голову. чтобы заглянуть под капюшон и столкнуться взглядом с глазами первого хуаси Черной Империи. Ноэ уже уселся в своем замке перед камином, потягивая вино и размышляя о будущем путешествии. Другой мир пугал своей немыслимостью. До перехода предстояло ознакомиться со всеми архивными хрониками. И тем же привлекал. До своей кончины Ноэ захотелось увидеть еще что-нибудь — кроме извечного родного мрака. Он не удивился, что не услышал приближения гостей, это было бы странно, не вздрогнул, и когда раздался тихий монотонный голос, «Я пойду с вами за наследником первых Уаси, я и отдам жизнь за него, если потребуется». «Меня зовут Тринадцатая». Он медленно повернулся и с удовольствием рассмотрел девушку. «На таких мужчины и не могут смотреть без удовольствия». Молодая, красивая, темноволосая, складная, неэмоциональная. Шарсир другими и не бывает. Идеальное оружие и лучшая охрана властелина, безропотный инструмент в руках лорда. И если бы ее хозяина убили, она, не задумываясь, перерезала бы себе глотку. Знак, что шарсир не считает себя вправе дышать дальше. Но поскольку черного лорда догнала старость, то это, как и двенадцать ее сестер, просто обрекла себя на траур до конца дней. Хотя нередко наследники брали шарсир отца себе, это и был лучший выбор для обеих сторон. Эту бы точно взяли, поскольку молода, но, к сожалению, не успели. Так бы у них появился хоть один шанс выжить. Сложно кого-то прикончить, если его охраняют тринадцать преданных до гроба убийц. «Это хорошо, тринадцатое. Мне не помешает твоя помощь». «Мы идем в чужой мир, где не работают законы природы. Там будет сложно. Еще сложнее убедить наследника в его важной миссии. Зови меня, Ноэ». «Простите», — так же сухо ответила она. «У меня не тот статус, чтобы называть вас по имени Хуаси. Он совсем по-старчески, что никак не вязалось с мимикой, улыбнулся и махнул рукой. Пусть называет, как хочет. У самих шарсир даже имен нет. Ни к чему. Рожденным лишь для того, чтобы исполнять приказы хозяина, им достаточно номеров. Хоть на что-то в мире тьмы можно полагаться. Например, на шарсир, которые скорее сдохнут, чем предадут пластилина. Проход через врата осуществляли на третий день после решения. Сехуаси, они же лучшие маги черной Империи, присутствовали и помогали открыть почти недвижимые заслонки между мирами. Но Ноэ испытывал непривычный страх неизвестности. Надо же, он и не думал, что способен так молодо ощущать сильные эмоции. Шарсир стоял рядом с абсолютно непроницаемым лицом. Для этой надо что-то побольше, чем светящийся желтым проход в иное пространство. Пятый советник быстро проговаривал все, что знает о новом мире, хотя повторил это уже раз десять. Девятый сокрушался, что они не могут гарантировать точное попадание в нужное место. Вратами пользовались очень редко, и чаще всего ими управляли черные лорды, только в таком случае система работала безотказно. Магия Хуаси была иной, не нацеленной на такие действия, потому господин Таш очень переживал о результате. Говорили они это одновременно, пока все остальные, пыхтя и краснея, тратили все силы на увеличение светящегося разрыва. Но Эй никому не отвечал. Он молча взял шорсир за руку и шагнул вперед. Врата созданы только для черных лордов и только в их компании безопасны. Поэтому Ноэ заранее приготовился к любым неприятным ощущениям. Но для такого опыта готовности не хватило. Он и сам не заметил, как выпустил руку девушки, вообще потерял ее из виду в беснующемся свете, хотел окликнуть, но вопль болезненным хрипом забил ему горло. Ноэ, самый старший и сильнейший из Хоаси, Полетел в мясорубку, уже точно ощущая, как за спиной схлопывается весь мир. И этот взрыв достигает его тела, перемалывает и разбрасывает ошметки во все стороны.